Глава 15 Ночь – не самое лучшее время для передвижения по кластерам. И, честно говоря, монгол предпочел бы отсидеться в безопасном стабе как минимум до рассвета. Но давать лишнюю фору беглецам было крайне нецелесообразно. И без того ситуация, запущенная до нельзя, И если у рейдеров получится скрыться, это будет равносильно провалу всей операции. А за такое по голове не погладят. Капитан не припоминал подобных полномасштабных действий, когда приходилось поднимать весь личный состав для решения одной задачи. Сам монгол, наверное, в этом конкретном случае попробовал бы договориться с парнями. Но у руководства было свое видение дела. Полученные инструкции не допускали импровизации, и мнением офицера никто не интересовался. Пронесло, ночной перегон прошел благополучно, хоть и в постоянном напряжении. Нападения ожидали ежесекундно, с натянутыми струной нервами. Но, по сути, им за это и платят. Причем платят очень неплохо. Странно было бы называться спецподразделением и не предпринимать действий, выходящих из общего ряда. К воротам Стоп-Сити подъехали с рассветом. Солнце еще не выбралось из-за горизонта, только-только окрашивая редкие облака в розовый цвет, но было уже достаточно светло. На контрольном пункте времени провели больше обычного. Нет, ничего страшного не произошло. Просто скучающая по причине спокойной смены дежурная бригада высыпала всем составом на улицу и ходила кругами вокруг фалькатуса, задавая вопросы и восторженно цокая языками. Обычная реакция нормальных мужиков на любую достойную внимания техническую новинку. Поколесив по пустующим по случаю ночного времени дорогам дачного поселка, группа монгола добралась до местной временной базы короткий доклад командира группы преследования и долгожданный отдых. Пусть короткий всего несколько часов сна, но он был жизненно необходим. Следующий день был долгим и муторным. У Монгола ушла уйма времени на то, чтобы попасть к начальнику охраны стаба и еще столько же, чтобы уговорить его дать добро на скрытое присутствие институтского бойца на контрольном пункте. В итоге удалось договориться, но после разговора монгол чувствовал себя хуже выжатого лимона. Проклиная неубиваемую бюрократию и вечно выделывающихся начальников всех ранговых видов, капитан топтал дорожное покрытие тяжелыми берцами. В нагрудном кармане лежало необходимое разрешение со всеми подписями и печатями. Еще полтора часа потраченного времени, к слову сказать. Успокаивало лишь то, что рейдеры никуда пока не делись, и их перемещения отслеживались отряженными в наблюдателей бойцами. Регулярные доклады поступали по выделенному каналу, благо радиостанции хватало с избытком. Личный состав переоделся из вызывающей черной формы институтского спецназа в обычный камуфляж, и теперь парни сливались с общей толпой, не вызывая ненужных разговоров. Один из бойцов убежал, получив новый приказ вместе с документом, а монгол отправился в комнату отдыха восстанавливать силы кратая время за чашкой крепкого чая. Рейдеры, находящиеся под наблюдением, занимались своей текучкой и признаков какой-то обеспокоенности не выказывали. Отдыхали, пили, ели, бродили по местному базару. Покупки их, правда, несколько настораживали. С той кучей оружия, которую они приобрели, можно было как минимум развязать полномасштабный военный конфликт между двумя стабами, а автоматические штурмовые комплексы, которые умудрился полностью выкупить парень со снайперской винтовкой, вообще заставил монгола кусать локти от досады, он бы и сам от таких пушек не отказался. Парни точно располагают информацией не только о пропавшей экспедиции, но и теми данными, которые она везла. Вывод сам собой напрашивался даже после самого поверхностного анализа. И если бы не клятая секретность, окружающая все, что связано с золотой жемчужиной, капитан уже давно бы разрулил эту проблему. Как? Да элементарно. Пошел бы прямо к рейдерам и переговорил бы в открытую. Мужики вроде адекватные, смогли бы прийти к какому-то соглашению. Но нет, руководство жестко ограничило способы и методы воздействия. Твою же мать, как все сложно-то! Сработал выставленный на КПП пост. Боец доложил, что наблюдаемая группа выехала на пробные стрельбы за территорию поселка. Услышал разговор командира рейдеров с начальником караула. Не зря монгол убил день, оббивая пороги кабинета местного начальства. Это порадовало. Всегда приятно, что прогнозы срабатывают. Теперь пора готовиться к заключительной стадии операции, непосредственно к захвату группы. Отловить их только подальше от населенных мест, чтобы лишний раз не подмочить репутацию институту. Обывателям не нужна информация о подобных методах решения проблем. Часы перевалили далеко за полдень. Монгол мерил шагами двора около дома, заметно нервничая. Рейдеры пока не вернулись, хотя вроде как уже и должны были. Времени на то, чтобы испытать новое вооружение, хватало с избытком. Новый запрос бойцу на контрольном пункте и снова тот же ответ. Пока не проезжали. Живой характер капитана требовал активных действий. Монгол отдал приказ к выезду. Интуиция уже начинала терзать мыслями, что что-то пошло не так. А когда открылся вид на столб черного дыма среди сопок, то и вовсе заголосило дурным голосом. «Да что ж так не прет-то!» Обычно сдержанный в проявлении эмоций офицер выматерился в голос. Экипаж тревожно притих. Колонна подъехала к месту пожарища. Машины рассредоточились, взяв под контроль бортового вооружения окружающие поля. На склоне холма стоял на лишенных резины дисках, обгоревший до металла пикап. Он уже не горел, а только дымил густыми клубами. Капитан выскочил из автомобиля, осмотрелся вокруг, опытным глазом фиксируя следы минувшего боя. У закопченного острова внедорожника лежал побитый огнем труп с дыркой во лбу. Монгол чуть зубы не раскрошил от злости. Несмотря на то, что пламя не пощадило убитого, капитан сумел его опознать. Это был один из тех придурков, которые не справились с простейшим заданием в перевалке. Офицер сжал кулаки до хруста в суставах. Вот оно, привлечение сторонних факторов во всей красе. А еще человеческий фактор и фактор неожиданности до кучи. От слова «фак» в английской транскрипции «чтобы им пусто было». Ну как тут можно построить хоть какие-нибудь прогнозы? Вот уж поистине человеческая глупость не имеет границ. Кто бы смог предположить, что, получив по щам один раз, эти недоумки ринутся за добавкой. Опять монголу расхлебывать эту кашу. Стройный план последовательных действий полетел в тар -тарары. Ищи теперь рейдеров среди диких кластеров. Столько времени потеряно зря. Капитан сокрушенно покачал головой и надолго задумался в поисках подходящего решения. В любом случае нужна информация, а это опять потерянное время. Надводником выросла антенна дальней связи. Для начала нужно связаться с постоянной базой, прояснить ситуацию с местоположением подразделений. На базе к радиостанции подошел командир второго отделения. Горыныч, ты неожиданно для самого себя обрадовался капитан, услышав голос старого боевого товарища потом взял себя в руки и продолжил более официально. Доложи по диспозиции личного состава. Второе отделение со мной на базе. Готовимся, выдвигаемся к тебе через час. Штатно, всем личным составом. Спокойный голос прапорщика подбадривал и возвращал уверенность в своих силах. Первое отделение на двух фалькатусах и воднике уже должны быть на подходе. Недавно приняли от них текущую сводку. «Значит так. Концепция поменялась к худшему. Ты сейчас грузишь своих на два бронетранспортера, берешь двойной боекомплект и дуешь в западном направлении». Капитан замахал рукой, показывая командиру отделения, что нужна карта. «Ну да, поначалу ориентируйся на Стаб-Сити. Я позже подкорректирую. Связь два раза в сутки в 8 и 20 часов. Выполняй». А я пока попробую найти первое отделение. Конец связи. Карта, находившаяся в руках капитана, надо сказать, тоже была результатом кропотливой работы института. И пусть она рядом не стояла с подробными военными картами, с которыми привык работать Монгол, но тоже очень облегчала жизнь. Тем более если учесть, что всяких навигаторов и компьютерных приложений в Ульи не было и в помине. Первое отделение обозначилось через 30 минут по короткой связи. Единственная хорошая новость за сегодня не больше 50 километров до них. Капитан сверился с картой, уточняя местоположение группы. Короткими, по-военному рубленными фразами Монгол поставил новые задачи и дал отбой: Теперь надо надеяться, что удача не обойдет его стороной. Профессионализм и техническое оснащение тоже стоят не в последних рядах, но чистое везение – это немаловажно. Стандартная схема поиска была разработана специально для условий улья. Очень эффективная, хоть и требующая прорву времени. Работала схема при наличии поискового дрона-квадрокоптера, оснащенного оптикой и отсутствии в зоне поиска черных кластеров. Автомобили останавливались на более или менее открытых участках, контролируя бортовым вооружением прилегающую территорию и обеспечивая безопасность. Оператор запускал дрон и начинал работать. И так раз за разом до получения необходимого результата. Долгая, нудная и кропотливая работа. Час проходил за часом, но следы беглецов обнаружить не удавалось. Монгол сидел в своем кресле и боролся с накатывающим раздражением. Негатива добавлял еще и тот факт, что первое отделение пропустило очередной сеанс связи. Думай теперь, что у них случилось. Хорошо, что у Горыныча все идет по плану. Пока. Скоро начнет темнеть, еще пару часов от силы и надо будет сворачивать поиски. С ночлегом определиться опять же нужно. Капитан в который раз посмотрел на карту, испещренную карандашными отметками. Настроение падало катастрофическими темпами. Ночевали в старом бревенчатом доме, доживающем свой век на хилом стабильном кластере. Не самое лучшее место, но не возвращаться же в самом деле. Едва занялась заря, монгол поднял бойцов. 30 минут утреннего мациона и снова в поля. Очередание удач, преследующая в этом задании, начала тяготить офицера. Давно уже пора закончить, а у него конь не валялся еще. До утренней связи успели поднять дрон три раза. С прежним результатом, то есть абсолютно без такового. В 8.00 дисциплинированный Горыныч отчитался первым. «Все в порядке, без происшествий». Выдвигается в направлении перевалка согласно последним инструкциям. Тут понятно, чтобы Горыныч не выполнил приказа, должно произойти нечто совсем уж невероятное. Скорее солнце не взойдет или луна упадет на землю. А вот первое отделение продолжало молчать. Второй пропущенный сеанс. С ними точно случилось что-то нехорошее. Монгол ходил вокруг бронемашины хмурый как туча. Капитан посадил радиста за короткую связь с задачей постоянно вызывать пропавший отряд и отдал команду к выезду, немного подкорректировав маршрут. Алгоритм поисковых манипуляций закрутился по новой. Только теперь искали еще и пропавших товарищей. Выбор позиций, остановка, подготовка дрона, запуск, напряженное вглядывание в монитор. И снова, и снова, и снова. Уже никто не вспомнит, на каком цикле глаз оператора заметил что-то необычное, и картинка поплыла, приближая изображение. Монгол выматерился так, что дальнейшие команды не понадобились. Бойцы и так поняли, что им нужно делать дальше. Машины тронулись, вытягиваясь в колонну. Капитан продолжал всматриваться в экран. В первом отделении традиционно оседали самые отчаянные парни, и командир был им подстать. Настоящий сорвиголова, рискованный и бедовый. В хорошем смысле этих слов, если он есть у них, смысл этот... Дрон крутился на одном месте, транслируя раскрученную бронемашину, затерявшуюся среди пологих склонов предгорья. Рубленные контуры вотника сложно было не узнать. Оставалось выяснить, где фалькатусы. Нет смысла гадать, что произошло. Тут ехать минут десять оставалось. Частые рваные дыры от 30 миллиметровых снарядов скорострельной пушки ни с чем не перепутаешь. Броня автомобиля напоминала дуршлаг, а в десантный отсек еще и кумулятивная граната угодила, судя по той картине, которую капитан там увидел. Пока он осматривал местность вокруг расстрелянной машины, его бойцы на двухводниках обшаривали округу в надежде найти два других экипажа. О мертвых не принято говорить ничего, кроме хорошего. Монгол стоял на рукотворном мосту. Из располовиненной сосны и смотрел то вниз на закопченные останки боевой машины, то влево на раскуроченный внедорожник. Как на маленький пятачок скалистого уступа попал пикап рейдеров, оставалось только предполагать. Не поповали нам уже дереву, они туда забрались. Эх, старлей, старлей, горячая голова, сам сгинул и все отделение загубил. Твою же мать! рет личного состава безвозвратных потерь, это надо ж так умудриться. Капитан употреблял великие и могучие во всем его нелитературном многообразии. Слова эхом разносились по ущелью, и это не считая разбитой техники. Картина случившегося боя была предельно понятна. Оператор дрона обнаружил беглецов на приличном удалении, Нездоровый азарт погони ударил в голову задорному командиру, помешав правильно расценить обстановку, или отличиться хотел, или еще чего, но приказы он отдал неправильные, судя по всему. Шустрые фалькатусы ушли далеко вперед, распыляя силы отряда, да потом еще и разделились. Водителям новых машин в голову ударил адреналиновый выплеск, выключая способность к практическому анализу ситуации. За счет возможностей своих машин они смогли дотянуться до рейдеров. Огонь открыли тоже сходу, а вот справиться с бронированным Кайманом уже не смогли, не получилось. И с пикапом почему-то тоже. Но тут совсем уж странная история получилась. Наверное, без Дароулья не обошлось. Пока рейдеры разделывали фалькатус, как бог черепаху, подтянулся водник с основным калибром и командиром на борту, и у него были все шансы раскатать этого клятого крокодила. Но азарт – плохое подспорье в подобных делах. Мастерства парням не хватило ли выдержки, но беглецы их переиграли. Кто-то с верхушки холма всадил в бочину заднего модуля противотанковую гранату из гранатомета. В этом бою у старшего лейтенанта было одно правильное решение – тактическое отступление. Жаль, поздно спохватился и не успел реализовать. А что приключилось между вторым «Фалькатусом» и внедорожным фордовским пикапом, монгол не хотел даже думать. Тут просто чертовщина какая-то произошла. Вдыхая смолистый хвойный запах, чуть подпорченный оттенками застоялой гари и пролитой солярки, Монгол отправился к своей машине. Мысли были самые невеселые. Даже не так. Дельных мыслей вообще не было, полный ступор и никаких решений. Очень много всего сразу навалилось. На глаза капитану опять попала карта, с которой он не расставался последние пару дней. Застыв у открытой двери, офицер отрешенно смотрел на бумагу, покрытую условными знаками. Наитие пришло неожиданно, словно откровение свыше. Монгол вытащил карандаш и начал проставлять на карте новые отметки, периодически соединяя их линиями и стрелками. Капитан работал словно в трансе, не замечая ничего вокруг и невнятно бормоча что-то под нос. Минут через сорок он подозвал командира отделения и старших экипажей, пкнув карту пальцем. «Перевалок Стаб-Сити, место боя рейдеров с бродягами, место боя с нашими!» Капитан начал комментировать нарисованные линии и значки. Если соединить и продолжить, то получаем вектор движения, уходящий в преддверие пекла. Теперь, внимание, вопрос. Зачем рейдерам, уехавшим из Перевалка, возвращаться обратно? Монгол внимательно посмотрел на подчиненных, пытаясь увидеть понимание на их лицах. Вопрос был из категории риторических, поэтому капитан не стал дожидаться ответов и продолжил. «Объяснение только одно. Цель их маршрута лежит где-то на этой линии». Ноготь большого пальца оставил выемку на бумаге, уточняя, какую именно линию имел в виду капитан. «Поэтому ставлю задачу. Поисковые действия сворачиваем и двигаемся в сторону перевалка в темпе вальса. Там, благо, недалеко. Подхватываем Горыныча и его отряд и едем дальше». «Дальше сообразим чего-нибудь. Все, по коням!» Институтский спецназ погрузился в машины и, не теряя больше времени на безрезультатные поиски, рванул по новому маршруту.